— Не возражаю. Но в этом случае вы возьмете на себя и половину расходов. Вместо 21 350 ливров я заплачу вам 10 675. Какова сила характера, а скорость устного счета? Я почувствовал, что могу немного расслабиться. Моей питомице палец в рот не клади. Четверть часа шла ожесточенная торговля. —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 и малодостойным выпадом завершает б а т а л ь ю то здорово ошибся. Главный сюрприз был впереди. Благодарю за беспокойство о моих м а т р е м о н и а л ь н ы х видах, невозмутимо произнесла Летиция. Однако у меня есть еще один вопрос. Откуда мне знать, поплывет ли вообще ваш корабль в Барбарию? Может быть, он поболтается пару месяцев в море, нахапает добычу и вернется? А вы мне скажете, что выкупить отца не удалось. Да... как вы можете т а к о е честь купеческого домалефер в моя репутация чудовищное подозрение неслыханное оскорбление пока л е ф е в р бушевал и возмущался она спокойно выжидала наконец поняв что криком ее не проймешь он прищурился и спросил что вы предлагаете хотите отправить с кораблем своего представителя но вы никого в с е н мало не знаете я поплыву на л а с т о ч к е сама француз утратил до речи с минуту он таращился на собеседницу разинув рот